Утешься тем, что он все равно не извлек из этого никакой выгоды. Его усилия пропали впустую. А теперь постарайся не двигаться. Я займусь твоей раной. У нас не быть времени. Мы должны возвращаться. Мне надо забрать кости. Я сказал, постарайся не двигаться. Нам нужно спешить. Зет сердито нахмурился. Как только я закончу, Мы сразу отправимся в путь. Но лошадь устала и способна идти только шагом. Я пойду пешком, а ты оставайся в седле. А теперь сиди спокойно, иначе мы проторчим здесь всю ночь. До домика они добрались только к рассвету. Это было печальное зрелище. Скрин развалил его буквально по бревнышку. Мужественно не обращая внимания на разрушение, Эдди принялась рыться в обломках. шаг за шагом пробираясь туда, где они в последний раз видели круглый талисман, сделанный из кости скрина. Зед изучал следы вокруг дома, когда Эдди позвала его. «Иди сюда и помоги мне найти ту круглую кость, волшебник!» «Не думаю, что тебе удастся ее найти», — отозвался Зед, переступая через бревно. Эдди отшвырнула в сторону сломанную доску. «Она где-то здесь!» Колдунья остановилась и оглянулась через плечо. — Что ты сказал? — Почему мне не удастся ее найти? — Здесь кто-то побывал. Эдди обвела взглядом развалины. — Ты уверен? — Я видел следы. z показал рукой. — И эти следы не наши. Эдди выронила кости, которые собрала по дороге. — Чьи? z оперся рукой о сломанную балку. — Понятия не имею. Следы принадлежат женщине. Это все, что я могу сказать. Думаю, она забрала талисман. Эдди принялась ожесточенно рыться в обломках, но скоро оставила это занятие. — Ты прав, старик. Талисман исчез. Она замерла, словно к чему-то прислушиваясь. «Проклятье — Проклятие! — прошипела она наконец. — Ты и рано сказал, что усилия владетеля были напрасны. — Боюсь, что так. Зет вытер об одежду испачканную ладонь. — Пожалуй, лучше убраться отсюда поскорее и подальше. Эдди наклонилась к нему и тихо, но твердо сказала. — "Зет, мы должны найти эту кость. Это быть очень важно для завесы. Она замела следы с помощью магии. У меня нет ни малейшего представления, куда могла направиться эта женщина. Я видел только один отпечаток ноги. Надо уходить. Владитель, безусловно, предвидел, что мы захотим вернуться. Я тоже воспользуюсь магией, чтобы замести наши следы. Никто не должен знать, куда мы пойдем. Ты быть уверенным, что это сработает. Похоже, владитель прекрасно осведомлен, где мы находимся. Он выследил нас по жерельям. Теперь владитель слеп в отношении нас». Но оставаться здесь все равно опасно. Тот, кто забрал кость, может стать глазами владетеля. Эдди опустила голову и закрыла глаза. «Прости меня, Зет, что так получилось. Это все из-за моей глупости. Чепуха. Всего не предугадаешь. Нельзя пройти по жизни, ни разу не оступившись. Самое главное — не завязнуть в грязи и не повторять прежних ошибок». Но этот талисман быть очень важным. Он пропал, Эдди. Сейчас с этим уже ничего не поделаешь. По крайней мере, мы обманули владетеля. Он до нас не добрался. Но лучше поторопиться. Эдди начала собирать оброненные кости. — Я сейчас. — Нам нельзя ничего брать, — спокойно сказал Зет. Она выпрямилась. — Я должна забрать кости. В них сосредоточена важная магия. Зедд мягко взял ее руку. «Владетель знал, где мы находимся, потому что следил за ожерельями. Остальные кости тоже могут нас выдать. Мы не имеем права рисковать. Оставлять их здесь тоже опасно. Они могут попасть в недобрые руки. Боюсь, Эдди, мне придется уничтожить твою коллекцию». Эдди открыла рот, но долго не могла найти слов. «Я их не оставлю». Они быть очень важными. Их было невероятно трудно собрать. Это заняло годы. Владетель не мог пометить их все. Мне пришлось горы свернуть, чтобы найти эти кости. Зедд похлопал ее по запястью. «Эдди, если владетель хотел, чтобы у тебя была кость, помеченная им, ты вряд ли нашла бы ее на дороге. Она должна была достаться тебе нелегко». чтобы ты берегла ее, как зеницу ока, и никогда с ней не расставалась. Эдди отдернул руку. С таким же успехом он мог пометить все, что угодно. Почему ты уверен, что твою лошадь не подсунул тебе какой-нибудь проклятый? — Потому что я отказался от той, которую мне предлагали, — усмехнулся Зед и взял другую. Глаза Эдди наполнились слезами. — Прошу тебя, Зед, прошептала она, — эти кости — все, что у меня есть. С их помощью я надеялась докричаться до Пэла. «Я помогу тебе передать послание Пэлу. Я дал тебе слово. Но ты избрала неверный путь. Я укажу тебе другой». Эдди с надеждой шагнула к нему. «Какой?» Зед сочувственно посмотрел на нее. «Я знаю способ на короткое время призывать духов через завесу и говорить с ними». Даже если мне не удастся вызвать именно Пэла, послание я смогу передать. Только, Эдди, пожалуйста, послушай меня. Этого нельзя делать сейчас. Нужно подождать, пока завеса не будет восстановлена. Ее дрожащие пальцы коснулись его руки. Как? Как вызвать духа? Это возможно. Большего тебе не следует знать. Скажи. Она крепко стиснула его руку. Я должна убедиться, что ты не лжешь. Я должна знать, как это сделать. Зедд надолго задумался. С помощью облачного камня он призывал дух своего отца и дух своей матери. Но они предупредили его, что таким образом можно повредить завесу. Значит, сейчас открывать духом дорогу в этот мир опасно вдвойне. Кроме того, неизвестно еще, не проскользнет ли кто следом. а в мире и без того уже достаточно порождений тьмы. А что касается Эдди, даже несмотря на то, что она колдунья, знать об этом свойстве облачного камня ей не дозволено. Эту тайну, так же, как и многие другие, волшебники обязаны свято хранить. На сердце у Зеда было тяжело, но долг есть долг. Тебе придется поверить мне на слово. Клянусь, что я в состоянии тебе помочь, «И когда угроза минует, я это сделаю». «Но как?» — настаивала Эдди, не отпуская его руки. «Ты уверен, что это возможно? Откуда ты знаешь, как это сделать?» Зед гордо расправил плечи. «Я волшебник первого ранга. Но ты уверен?» «Эдди, я дал тебе слово, а я не разбрасываюсь обещаниями». Конечно, я не уверен полностью, но надеюсь, что у меня получится. Сейчас мы обязаны использовать наши знания, чтобы остановить владителя. Завеса должна быть восстановлена. От нас зависит безопасность всех в этом мире. Личные дела могут и подождать. Если я сейчас стану вызывать духов, последствия будут ужасны. Вплоть до того, что я своими руками могу окончательно разорвать завесу. Она отпустила его руку и поправила седую прядь, упавшую на лицо. — Прости, Зед. конечно, ты прав. Я много лет изучала переплетение двух миров. Мне следовало бы быть умнее. Прости. Зед улыбнулся и обнял ее за плечи. — Я рад, что ты не отступаешься от того, что для тебя важно. Это значит, что ты человек чести. Нет лучшего союзника, чем человек чести. И все же Эдди с тоской взглянула на жалкие развалины своего жилища. «Я собирала их всю жизнь. Я охраняла их и заботилась о них. Люди, отдавшие их мне, считали, что я достойна доверия». Зед взял ее под руку и повел прочь. «Прежде всего они имели в виду, что ты используешь свой дар для защиты тех, кто его не имеет. На это надеялись те, кто писал пророчество. Тебе не случайно довелось жить именно в этом месте и именно в это время. Вот какое доверие ты должна оправдать!» Она кивнула, опираясь на его руку. «Зет, мне кажется, пропали еще кое-какие из моих костей. Я знаю. В дурных руках они будут очень опасны. И это я знаю. И что же ты думаешь делать?» «То, о чем говорят пророчества». Есть только один путь, который дает нам шанс замкнуть завесу. И что же это быть, старик? Мы должны помочь Ричарду, ибо в пророчествах сказано, что он единственный, кто способен замкнуть завесу. Над развалинами дома взметнулось рыжее пламя, но ни Зет, ни Эдди не обернулись.